Глава тридцать первая. Чудо не произошло. Память ее никуда не пропала, и она все так же продолжала думать о Таллере. Но все же кое-что изменилось. Ей стало легче. В голове словно образовалась легкая пелена. Чувства и эмоции притупились, как и боль. Вдруг накатило такое спокойствие, равнодушие ко всему. Наверное, начни сейчас апокалипсис, ее бы это не затронуло. Лекси упала на кровать, раскинув руки и глядя в потолок, который слегка кружился. Внезапно она улыбнулась, а потом захихикала. С ней творились странные вещи, которые, наверное, должны были бы напугать, но у неё никакого страха не было. Вообще ничего не было, кроме состояния расслабленности. И почему она раньше не поняла эту капсулу? Дурочка ведь могла бы давно уже избавиться от всех этих лишних терзаний и прекратила бы заниматься самоедством. И мир не казался бы таким мрачным, а на душе не было бы так гадко. Все, что осталось, это мутноватая пелена в сознании, ее спасение от неразделенной любви. Лексия вскочила с кровати, но, как ей показалось, движения стали замедленными. Она подошла к окну и настижа распахнула его. Упершись в подоконник, перегнулась через раму и посмотрела вниз. Ее комната располагалась на втором этаже. Но сейчас ей казалось, что расстояние до земли не меньше 20 м. Она улыбнулась и вдохнула полной груди воздух. Хорошо. Такое впечатление, будто она 100 лет не дышала. С ощущением свободы пришла и смелость, или какое-то безрассудство, но сейчас она плохо понимала разницу. Леся забралась на подоконник, держась руками за стену, а телом, подавшись вперёд, так, что верхняя часть оказалась за окном. Раньше, когда-то давно, она боялась высоты, даже будучи в команде поддержки, никогда не участвовала в пирамиде. Но теперь, теперь все ее страхи исчезли, а с ними и боязнь высоты. Мелькнула шальная мысль, что шагни она сейчас вниз и, возможно, взлетит. Во всяком случае, она верила, что смогла бы полететь. Она не знала, сколько так простояла, балансируя на краю подоконника, подставляя лицо легкому весеннему ветерку. Время не имело значения, оно стёрло для неё свои границы. Неожиданно в голове родилась новая мысль, моментально ставшая целью. Она вытеснила всё лишнее. Даже идея шагнуть вниз больше не казалась ей такой заманчивой. Лексис прыгнула с подоконника и подошла к письменному столу, на котором лежал её фотоальбом, который она назвала специально для их фотографий с Тайлером. У него была бархатистая обложка приятного кораллового цвета. Она провела по ней пальцами и рассеянно улыбнулась. Прежде, когда она видела фотоальбом, её сердце сжималось от боли. Но словно музахист она так и не решилась спрятать его подальше от глаз. Теперь же она почти ничего не чувствовала, кроме лёгкой грусти. А грусть она сможет выдержать. Её можно пережить, в отличие от отчаянной безысходности и гнетущей действительности существования. Девушка достала первую фотографию. На ней раскрасневшийся на морозе Талер приделывал голову снеговику. Это было во время их поездки в лесной домик. Сейчас она почему-то смутно помнила о деталях тех дней, но тогда она была счастлива. «Дай мне время, и я забуду тебя», – пробормотала Лексия, разрывая фото на мелкие кусочки. Покончив с первым, она принялась за второе, а потом третье, пока не взорвала все фотографии. И вот уже они лежат у ее ног, искромсанные на мелкие кусочки. так же, как и ее жизнь после его ухода. Покончив с фотографиями, Лексия переступила через теперь уже просто мусор и вышла из комнаты. Она спустилась на кухню, открыла холодильник и достала ведерко сливочного мороженого. Потом взяла ложку, села за стол и приняла съесть. В душе было только лишь онемение.